Глава восьмая «На редкость красивая женщина, даже в зрелом возрасте», — восхитился я, «а в молодости выглядела прекрасной принцессой. Наверное, мужчины снопами падали к ее ногам». «Судя по воспоминаниям, именно так», — улыбнулся Борис, «да и официальная биография, тому подтверждение. Несколько мужей, все знаменитые, богатые». А вот Игорь не обратил на неё внимания. И детей Зоя не родила. «Некоторые дамы жертвуют счастьем материнства ради карьеры», — заметил я. «Значит, Сидоров-младший пошёл в семинарию. В советские годы это отважный поступок». «Более чем», — согласился мой помощник. «Молодой человек определённо должен был понимать, что разрушит этим карьеру отца, но, наверное, не предполагал, какая трагедия случится». Зоя пишет. Из-за того, что Игорь избрал стезю церковнослужителей, его мать Роза убила Сергея Николаевича Нефёдова, преподавателя МГУ. «А он-то причем? поразился я. Борис начал рассказ, и я постарался не пропустить ни одного слова. В библиотеке Семёна Олеговича была масса самых разных книг. Старший Сидоров не наводил порядка на полках и, скорее всего, не знал, что среди старых изданий которые ранее принадлежали тестью, отцу его жены Розы, было несколько духовных книг для детей. В частности, «Жития святых», перетолкованные для малышей и адаптированные для детей закон Божий. Игорь прочитал оба тома и понял, что Бог существует. Своим знанием мальчик поделился с Зоей, дал ей почитать литературу, которая произвела переворот в его голове. Но на девочку рассказы о подвигах, совершённых в прежние века людьми во имя веры, не произвели ни малейшего впечатления. «Сказки всё это!» — засмеялась пионерка. «Придуманы попами, чтобы народ дурить». Услышав эту фразу, Игорь перестал общаться с Зоей. Та поняла, что ляпнула нечто обидное для одноклассника и прибежала просить прощения. Соврала. «Я тоже верю в Бога, а про попов специально так сказала». Хотела проверить, как ты на мои слова отреагируешь. Игорь опять стал дружить с девочкой и начал искать духовную литературу. Интернета тогда не было и в помине. Где взять интересующие его книги, мальчик понятия не имел. Но он решил жить так, как святые отцы. В 13 лет Игорь перестал есть мясо, соврав матери, что его от телятины свинины тошнит. Роза провела сына по врачам, убедилась, что тот здоров, и сочла будто он просто капризничает. В шестнадцать лет Игорь впервые вошел в церковь. Храм был одним из немногих, где в советское время шли богослужения. Подросток попал на литургию. Ничего не понимая, застыл у какой-то иконы, но выстоял два часа, а потом вместе с очередью прихожан подошел к причастию. Батюшка посмотрел на подростка и спросил, «Ты исповедался?» «Нет», — удивился Игорь, «а что это такое?» Священник тихо сказал, «Ничего, я тебя причащу». Игорь на всю жизнь запомнил взгляд батюшки. Тот словно посмотрел ему в душу. А когда подросток поцеловал чашу, на него вдруг снизошло нечто. Вечером он попытался объяснить Зое свои ощущения. «Понимаешь, я как будто попал домой, в прекрасный чудесный мир любви. Там намного лучше, чем здесь. Теперь каждое воскресенье буду посещать храм». Через пару месяцев Семен вызвал сына в свой кабинет и налетел на него с кулаками. «Ты что творишь? Какого дьявола ходишь к попам? Меня же с работы выпрут, с ума сошел? Не смей даже приближаться к вертепу под куполами!» Игорь попытался объяснить отцу свои чувства, заговорил о вере в Бога. Семен Олегович схватился за сердце, упал на диван, пришлось вызывать скорую. Когда старшего Сидорова увезли в больницу с инфарктом, Роза заорала на сына. «Хочешь нас с отцом убить? Несуществующий дядька, якобы сидящий на облаках, тебе дороже родителей? Откуда папа узнал, что я хожу в церковь?» — недоумевал Игорь. «Его вызвали в первый отдел и спросили, почему его сын проводит время с безграмотными старухами», — объяснила мать. «Ты понимаешь, что из-за твоей дурости отец может лишиться должности? Мы станем нищими!» «В храме я не видел никого из знакомых», — пробормотал подросток. «Кто же мог папе на работу стукнуть?» Роза рассмеялась. «Да попы же твои стучат, разве ты не знаешь? Их обязывают докладывать о всех, кто поклоны перед иконами бьет. И о том, что верующие на исповеди говорят, они потом в райком партии доносят». Игорь побежал к Зое и рассказал ей о происшедшем. «Не ходи пока в церковь», — посоветовала одноклассница. «Вообще больше там не появлюсь», — отрезал Игорь. И на самом деле перестал молиться. Он попросил прощения у родителей, продолжал старательно учиться и поступил по указке отца на журфак. Преподавателем научного атеизма там был профессор Сергей Николаевич Нефёдов, который знакомил слушателей с историей религии, не забывая повторять, что Бога нет. Он явно выделял студента Сидорова из толпы однокурсников. Как-то раз педагог позвал Игоря к себе домой, и тот увидел множество икон, религиозной литературы. Нефёдов дал молодому человеку почитать книгу «Лествица», которую написал преподобный Иоанн Лествичник, игумен Синайской горы. Потрясённый прочитанным, Игорь снова пришёл к преподавателю и рассказал о том, что когда-то случилось с ним из-за посещения церкви. Профессор спокойно заметил. «Ангел мой!» В храме трудится много народу, певчи, алтарники, уборщицы. На свечном ящике женщина стоит. Почему ты решил, что стукачом был батюшка? Даже если и так, то надобно помнить, священники тоже люди, ничто человеческое им не чуждо. Но верят ведь не в человека, в рясе, а в Бога. Эти простые слова перевернули сознание Игоря. Сидоров крепко подружился с Нефедовым. Часто бывал у него, слушал профессора, который вел с ним философские беседы, под предлогом того, что хочет писать диплом на тему, как церковники губят народ. Стал ездить с Нефедовым по монастырям. К пятому курсу у Игоря не осталось сомнений. Он пойдет учиться в духовную семинарию, и никто не сможет сбить его с выбранного пути. Когда Игорь объявил родителям о своем решении, Семен Олегович опять свалился на диван и снова был доставлен скорой в больницу. Роза велела сыну выбросить дурь из головы. Мать, наверное, думала, что Игорь и сейчас, как в подростковом возрасте, подчинится ей. Однако теперь она имела дело не с ребенком, чья зарождающаяся вера в Бога базировалась на чтении дореволюционных детских книг о житиях святых. Игорь стал иным человеком, поэтому мать услышала спокойный ответ — нет. Разразился скандал, в процессе которого Роза, знавшая о дружбе сына с профессором Нефёдовым, заорала. «Знаю, кто с тебя сбивает. Завтра же пойду в партком вуза и всё расскажу. Ты этого не сделаешь!» — покачал головой Игорь. «Ха!» — выкрикнула Роза. «Этого паскудника выгонят, уж я постараюсь!» Он нам жизнь испортил и еще какую-нибудь счастливую семью развалит. Надо же, кровь дураков в тебе разбудил, мерзавец. Если пожалуешься на Сергея Николаевича, я расскажу всем, почему решил стать священником». Тихо, но четко произнес Игорь. «Хочу отмолить грехи отца, который своими статьями убил многих людей ради сытой жизни, служил палачом». «И о какой крови дураков ты говоришь?» Роза молча ушла в свою комнату, а Игорь уехал подавать документы в семинарию. Молодой человек стал там учиться, домой более не приезжал, Зои, которая не побоялась его навестить, встречаться не захотел. 30 декабря у Семёна Олеговича случился инсульт, он умер, а 1 января Роза зарезала Сергея Николаевича. Нефёдова она подстерегла в подъезде, ударила его ножом в шею, А потом, держа в руке окровавленный тесак, пришла в милицию и сказала, «Нефёдов отнял у меня сына и мужа, я же забрала у него жизнь. Всё по справедливости, как в их Библии написано. Око за око». Её признали невменяемой и отправили на лечение. Игорь похоронил отца, запер родительскую квартиру и сгинул. Зоя Ильина с ним более не общалась. Борис замолчал. «Трагическая история» вздохнул я. «А что с женой Игоря? Когда она умерла?» Секретарь откашлялся. Сидоров женился на сироте Анне Кочетковой. Она родила девочку и скончалась. Отец Дионисия уехал с ребенком в бойск, куда его определили служить. Это все. Я вдруг ощутил беспокойство. Попытался понять, откуда оно, но тут на пороге столовой возник Фред и заорал. «Боря!» «У тебя в загашнике рассол есть, Ваня? Вот теперь ты суперски выглядишь!» Я хотел было сказать спасибо, Фред, вы тоже выглядите замечательно, но меня смутило слово «теперь», и я спросил. «Раньше я был совсем плохой?» Фред плюхнулся на стол и схватил стакан, поданный Борисом. «Не сказать, что урод, но видок был тоскливый, аж плакать хотелось. Совсем без изюминки внешность» прическа, как у деда древнего. А когда я тебя постриг...» «Что ты со мной сделал?» Отбросив от неожиданности вежливое вы, осведомился я. «Ребрендинг!» объявил безумный Фред, одним махом осушая стакан. «Ух, как забирает! Боря, повтори! Ой, ой, пардоньте!» Фред бросился в коридор в сторону туалета, а я посмотрел на помощника. «Борис?» «Да, Иван Павлович», — быстро отозвался секретарь. «Чем могу служить?» Я встал. «Когда я вошел в столовую, вы подпрыгнули на стуле и воскликнули «О, Господи, ну и ну!» Я подумал, что ваша необычная реакция при виде меня является простым испугом от моего неожиданного появления. Я шел босиком, вы не слышали звука шагов. Но сейчас у меня зародилось сомнение». «Может, вас поразил мой внешний вид?» «Как я выгляжу?» Борис опустил взор. «Вам идёт. Хотя... В самом деле необычно. Креативно. Молодёжно». Я пошёл в ванную, глянул в зеркало и икнул. На меня смотрел мужчина с очень короткой стрижкой. И всё бы ничего, но торчащие дыбом волосы имели ядовито-розовый цвет.